Я признал миссис Пападакис виновной в убийстве. Но разве здесь не имела места преступной небрежность? Ни одна из страховых компаний ни в чем не уверена. Не могут они исключить себе предположение, что во всем виновата одна миссис Пападакис. Я хочу сказать, в преступной небрежности. Поэтому остальные две страховые компании получили сильный удар в челюсть. Эти две компании согласились сложиться и выплатить пять тысяч Они же заставили раскошелиться Пацифик на остающиеся пять тысяч заткнуться и больше не выдвигать никаких претензий. — А ну теперь-то? Теперь, надеюсь, все ясно? Он широко улыбнулся. — Ну, ясно-то ясно, но что дальше? Я думаю об этом. Я представляю, как... Перекосит лицо Сакета, когда этот парень из «Пацифик» заявит в суде, что расследование, проведенное им лично, не выявило никаких признаков преступления, и что его компания согласна выплатить деньги по полису. «Вы понимаете, это Чамберс? Вы понимаете, какое чувство я при этом испытываю? Да для меня оно самое волнующее в мире. Нет, не понимаю. Я такого не испытывал никогда, да, ну нам-то что дадут эти показания парня из «Пацифик»?» «Миссис Пападакис обвинят в убийстве. Присяжные признают ее виновной. И тут Сакет обязательно потребует крови. Он будет брызгать слюной, с криком требовать смертного приговора. О, прокурор Сакет – парень кровожадный. Именно поэтому я не упускаю возможности поработать против него. Он же абсолютно уверен, что лучшее наказание – это смертная казнь. а Если уж ты взялся играть против Сакета, на карту надо ставить все, что можешь». Но прокурор снова вызовет этого парня из страховой компании. Но теперь-то этот парень, этот сукин сын, будет давать показания, выгодные мне, а не Исакету. Правда, прокурор-то пока ничего подобного и предположить не может. Когда же осознает, что именно произошло, то на стенку полезет от бешенства. Но... но будет слишком поздно. Ведь если страховая компания не сочтет миссис Пападакис виновной, это уж журит присяжных тем более. Так, ну я ясно излагаю. После такого поворота событий ни одна улика в мире не сможет убедить присяжных в ее вине. И тогда я сакета добью. Я встану на суде и произнесу речь. Я расскажу, как мой клиент с самого начала защищал ее, считая невиновной, а я ему не верила. Я расскажу, как проглядел факт, свидетельствующие в пользу обвиняемой Как искренне я заблуждался, считая, что миссис Попадаки следует признать виновным ради ее же пользы, но полагался при этом на милосердие суда. Знаете, знаете, Чамерс, у меня уже прямо сейчас язык чешется. Дело кончится тем, что миссис Попадаки сдадут месяцев шесть условно, и разве что не извиняться перед ней, а о самом деле забудут очень скоро. В дверь постучали. Вошла кора в сопровождении Кеннеди. Он положил перед Кацом какие-то бумаги и вышел. Так, ну ладно. Вернемся к нашим делам, Чамбрис. Подпишите-ка этот список травм, полученных вами в результате несчастного случая. Я подписал. Кура, кора хочешь, я провожу тебя домой? Да. Минуточку, минуточку, молодые люди, задержал Наскадз. Мы с вами не обсудили еще один вопрос относительно десяти тысяч, которые вы получите за грека. Мы скоро переглянулись. Кац протянул бланк чека. «Видите ли, дело вряд ли удалось бы так удачно повернуть, если бы не старина Кац. Кстати, я забыл вам сказать об этом. Обычно мой гонорар составляет как раз эту сумму. Но я не буду свиней. И прошу только половину. Месяц Пападакис. Вот чек на 5000 тысяч. Подпишите его, пожалуйста». Кура села, взяла ручку, а начала писать. А потом вдруг остановилась, как будто разучилась ставить свою подпись. Кац неожиданно выхватил из рук Куры чек и порвал его. К черту! К черту! В конце концов, живем-то в жизни один раз, правильно? Мне нужны не ваши деньги. Мне нужно вот что. Он достал из бумажника чек и показал нам. А чек был выписан сакетом на 100 долларов. Вот что для меня важнее всего. Ну а теперь давайте. Идите. Мы вышли на улицу и взяли такси. Я был так слаб, что едва держался на ногах. Сначала мы заехали в банк и получили деньги. Потом в цветочный магазин, где купили два больших венка и отправились на похороны грека. На душе у меня кошки скребли. Прошло два дня с его смерти. Отпевали Ника в небольшой греческой церквушке. А народу собралось много, в основном греки. А среди них было много друзей Ника, они провозили куры через толпу вперед к телу. А я остался у выхода. Собравшиеся пели гимны и псалмы, мне казалось, что в их печальном хоре звучит голос Ника. Таксист нашел нам парня, который дал нам на прокат старенький форт, на котором мы и отправились домой. а За рулем сидела Кора. Когда мы доехали до дома, она помогла мне выйти из машины и поставила ее в гараж. В дом мы вошли вместе. Казалось, за время нашего отсутствия жизнь остановилась. А на столе недопитый стакан вина, рядом гитара грека. Кора вымыла стакан, убрала гитару и поднялась наверх. Через минуту я последовал за ней. Она сидела у окна в спальне. Но что делать будем? Спросил я. Она не ответила. Я повернулся к выходу. Я не просила тебя уйти. Я вернулся и сел. Мы долго сидели молча. Наконец она заговорила: Ты хотел избавиться от меня, Фрэнк. Нет. Я подписал бумагу, которую он мне дал. Пойми Ка, если бы я не подписал было бы еще хуже. Я подписал и хотел тебя подупредить. Ты хотел избавиться от меня. Я это видела по твоим глазам. Нет, Кора, я не хотел подписывать. Но он угрожал нам обоим. Я был вынужден. Меня тоже вынудили написать на тебя. Я знаю, Кора. Нас заставили обвинить друг друга. Ты не хотела этого делать? хотел В тот момент я тебя ненавидела. Но ты же знаешь, почему я так поступил. Я ненавидела тебя за то, что ты сделал. Я не могу ненавидеть тебя, Кора. Я не могу ненавидеть тебя, Кора. Я ненавижу себя. Сейчас ненависть к тебе ушла, Фрэнк. Я ненавижу Сакета и Гаца. Почему они не оставят нас в покое? Почему они не дают нам возможность защищаться вместе? Тогда я бы не возражала. У нас останется наша любовь. Это все, что у нас есть. Но если бы ты только знал, как меня поразила твоя низость... Не забудь, ты поступила по отношению ко мне так же. Это ужасно. Виноваты мы оба. Но теперь все будет в порядке. Нет, франк Мы взошли на высокую гору. Мы существовали друг для друга. Мы целовались. Мы любили друг друга. Мы жили. Два самых счастливых человека на белом свете. А теперь, Фрэнк, мы скатились вниз. Сначала ты, потом я. И больше нам на эту вершину уже никогда не взойти. Наша прекрасная гора исчезла. Кора... Да разве мы не вместе? Вместе. Но я ужасно много думала, Фрэнк, особенно по ночам. Думала о себе, о том, как я докатилась до такой жизни о тебе, о твоей любви. Бог любил нас и покровительствовал нам. Он дал нам все, о чем только может желать человек. А теперь после случившегося он смеется над нами. К черту все это. Мы ведь тоже смеемся над ним, правда? Да к черту Бога. За нами дьявол. Мы выкрутимся из этого дела, и у нас будет еще 10 тысяч долларов. Ты видишь, нам покровительствует дьявол. Не говори так, Фрэнк. Разве у нас нет 10000 Да при тут деньги? Я совсем о другом. Сумма ничего не скажешь крупная, но нашу чудесную гору за деньги не купишь. Да к черту эту гору. На 10000 можно купить много гор. Чепуха. Посмотрел бы ты сейчас на себя. Давай-ка лучше выпьем. Я не хочу ни пить, ни даже разговаривать об алкоголе. Может, все-таки выпьешь? Я прошел в свою комнату и нашел недопитую бутылку. Для коры я прихватил кока-колы, льду и вернулся обратно. В коре я смешал виски с кока-колой. На, выпей. Сразу станет легче. Она села рядом со мной на постели. Я стал медленно расстегивать ее блузку. Она пришелся ко мне. Я раздел ее, и она страстно меня. Не зря дьявол любил нас. Не зря.